Глава третья. И пришел зверь. Зверь — это зверь, скот — это скот, и только человек может быть и тем, и другим. Ашот на надонян. Кручина, воевода заповедной Креницы, мужчина далеко за сорок, крепкий, кряжестый, что твой вековой дуб... Сокладистый, пегой от седых прядей и бородой, спадающий на подкольчужный подбой, восседал на стуле с высокой спинкой на возвышении в красном углу большой комнаты воеводского терема. Белояр, Сариславом и Милован с Гонтой восседали напротив, на специально принесенной сюда по такому случаю могучей скамье, которую в залу волокли с натугой аж семь отроков. Милован только что закончил рассказывать историю их похода и теперь ждал от кручины решения по поводу того, выступит ли часть городской дружины с ними или город ограничится помощью в виде продовольствия и фуража для лошадей. Чуть в стороне восседал прямой, как его посох, суровый волх Владислав, муж достойный и мудрый, по крайней мере, со слов Милована. Он выступал на стороне гостей из Старой Ладоги и уже привел свои резоны в их пользу. И вот теперь перед кручиной стояла непростая задача, а выбор всегда непрост. Отправить ли с Белояровым войском пару десятков своих дружинников и тем самым оголить оборону креницы, или же, скрипя сердце, ограничиться только продуктовым почестием. Примечание. Почестье. Так называлась добровольная прибавка к оброку. Дар. Здесь говорится в ироническом смысле. Владислав от чего то настаивал на всеобъемлющей помощи, а воевода, как человек служивый, немало повидавший на своем долгом веку битв и нашествий, сидел, сверля тяжелым взглядом возмутителей спокойствия и пытался найти для себя оправдание при любом исходе толковище. По нему так Кручина сам бы легко снялся с места и повел своих воинов плечо к плечу с ладожскими, настолько он загорелся самой идеей «Великого похода против зла». Но он служил Люду Заповедной Креницы, ему доверили защиту своих очагов горожане, и он не мог их предать. А станет ли предательством уход части дружины именно тогда, когда, по словам пришельцев, грядут великие бедствия, еще тот вопрос. Белояры со товарищи молчали. Сказано все, приведены все резоны, и, если честно, сотник принял бы любое решение воеводы. Гонта со своими дружинниками накануне долго бражничали с местными и рассказывал поутру, что те готовы выступать хоть сейчас. Но вот Кручина, тот еще хитрован, достойный воин и мудрый правитель, блюдет интересы своего народа и что решит никому неведомо. Сотник читал тяжкие мысли на лице воеводы, сколь бы тот ни старался сохранять невозмутимость и равнодушие. Кручина стоял перед непростым выбором, и подталкивать его к какому-то одному решению Белояр не собирался. Он понимал, что тем самым он берет на себя чужую ответственность, и все же он решился нарушить общее молчание. «Воевода, мы понимаем, что свалились на твою многотрудную голову, как весенний снег на голову. У тебя и без нас, смотрю, забот полон рот был, а тут еще наши напасти. Но ты пойми и нас». Не за себя или за други своя идем. Судьба нарешается всей земли нашей. И чтобы слова мои не казались тебе пустым балабольством, позволь представить тебе нашего спутника, Арислава. Он с нами недавно, из тех, кого в миру называют пришлыми». Воевода вздрогнул и поднял взгляд, наполненный мукой выбора. Упер его в невозмутимо сидящего по правую руку от сотника статного воина, в свою очередь рассматривающего его со спокойным вниманием. Тяжело поднялся и отвесил поклон, исполненный достоинства. Сделал шаг вперед, сошел с возвышения и опустился на левое колено. «Думал уж, не дождусь. Не доживу до дня этого, прости меня, сворок, Сил нет уже нести эту ношу. Прими, хранитель рода, под руку свою мое воинство. Веди нас, куда боги укажут». «Верь, сделали все, чтобы воины наши стали сильны, а луки их туги и били настолько, сколь глаз видит, а мечи каленые снесут голову любому ироду, который посмеет сапогом своим опоганить землю предков наших». Со словами этими он снял с себя ножны и положил меч к ногам Арислава. Тот, невозмутимо, точно знал, что это свершится, поднялся со скамьи, наклонился и взял меч воеводы, а его самого подхватил под локоть и помог подняться. Вручил ему меч и ровно сказал. «Спасибо, Кручина, за доверие твое, за добрые слова о хранителях. Но меч этот твоя треба, и исполнять ее тебе. У каждого из нас на земле своя дорога и свое предназначение. Мы должны помогать друг другу, но не подменять собой без действительной нужды». «Вставай с нами плечо к плечу, мратники твои и вправду сильны весьма, отлично обучены и снаряжены, зело крепко, но на них лежит оборона заповедной Креницы, за их спинами женщины и дети. Однако, если ты отправишь с нами пару десятков своих крепышей, будем весьма благодарны, понеже каждый воин у нас ныне на вес золота, потеря одного почти невосполнимая утрата, ибо путь наш долог и ведет в тьму, в которой подмоги нам уже ждать будет неоткуда». Примечание. Понеже старославянское, потому что...» Воевода тяжко вздохнул, покачал могучей головой. «Никогда не было у меня такого, чтобы долг мерился силушкой с честью. Но все правда в твоих речах, хранитель рода. На мне городище с людьми, земля моя с прахом предков за плечами. Так уж не обессудь, и спасибо, что снял с меня бремя выбора непростого». Но и в стороне не могу я остаться от дела великого, коим ваш полк является. Исполчу с вами три своих десятка. Там молодые, застоявшиеся в теснинах городских закутков парни. Им воля нужна, простор да размах. С вами силушки у них прибудет. Вернутся домой, если милость богов вызволит. Станут новыми сотниками давоеводами, А поверх их поставлю своего лучшего пластуна. Такие ведь вам нужны, верно? Примечание. «Здесь полк в значении поход. Смотри дело о полку Игореве, например. Исполчу. Здесь отправлю, соберу». Орислав подошел к воеводе, крепко сжал его локоть. Тот ответил тем же. «Спаси тебя, боги, за щедрость твою до понимания, кручина. Как приведется, вернемся. Знатную тризну справим по живым, да к море не ушедшим». А пока распорядись, чтобы отвели нам место за городскими стенами, где мы могли бы десятки твои посмотреть, да со своими ратниками познакомить. Им бок о бок на рате стоять, так пусть пображничают вместе, пообвыкнуться». «Добро. С северной стороны городка есть большое поле. Там мы игрища воинские устраиваем, учим молодняк делу ратному. Переносите стан свой туда». Места там всем хватит. А пока приглашаю всех на пир, братинами чокнемся до да погутарим о делах наших. Заодно и с десятниками познакомлю, теми, что с вами пойдут. Примечание. Погутарим. Здесь поговорим. Слово, распространенное в Тамбовской и Воронежской области, примерно в тех местах, которые описываются в романе. Борислав рассмеялся, улыбнулся и белояр. «Хитер ты, братец!» — молвил Сотник. «Заранее для себя все порешал, а тут такие игрища развел, что даже я поверил». Воевода глянул на него с хитрым прищуром. «А ты как хотел, Белояр, чтобы я перед тобой мысью по древу растекашился?» «Нет, брат, сначала нужно немало вместе меда испить, дабы в человеке не ошибиться. Так что пошли в покой, столы уже заждались, за трапезой переговорим что да как». «Не просто все в вкриниться, уж поверь старику на слово, Витязь!» Примечание. Мысью по древу растекашился. Мысь в значении «белка» — текашится бежать-взбежать. Живко перевел коня на степенный шаг, обернулся к Вольге. «А что, старшой, как мыслишь? Сотник с волхвом до да воеводы здешним долго будут думу-думать? А то скоро уже обед грядет, а они в высоком тереме все колекают. «Сам же сказал, к полудню дело». «Так в чем вопрос тогда?» Усмехнулся в бороду старый воин. Живко склонил голову в недоумении, глянул косы. «И думаешь, от твоих слов все понятнее стало? Причем полдень тут? Они волю им дай глядишь и до вечерней зорки просидеть могут за беседами». Вольга остановил коня, вздохнул. Живка, ты сколь уже в землях наших хаживаешь из своих почти четырех десятков? Два? Три?» Живко смеялся беззаботно. «Да, почитай, уже почти три десятка зим. А что?» «А то!» — наставительно поднял палец Вольга. «Что знать должен, как имя родители, что с полудня до пару часов никто делами не занимается. И землю не пашет, даже на меже спать прилечь не могет». «О как!» — сдвинул шапку на затылок опешивший мечник. Его залихватский чуб даже резко вынырнул наружу. «Из какой такой напасти удумались сие правила?» Вольга только крякнул. «Вот же бродяжье племя! Нету у вас забродов южных порядку ни в чем. того и живете, как голь перекатная, все в кибитках да при лошадях. Тебе любой, будь он полянином или смолянином, или явана, как мы, сладоги, скажет, что в это время вся нечисть на шабаш выходит. Вот так-то». Живко развел руками. «Да не знал я этого. А спросить у своих, когда они на обед всегда с Таном рядились, все недосуг было». «Я-то, душа сермяжная, думал, что нелить все больше по ночам, да перед рассветом гулеванит». «По ночам и перед рассветом, само собой, а в полдень им даже порой и вольготней, поэтому наши всю эту трихомудрию с советом закончат. А нам велено на разведку окрест Криницы провести и доложить, а после обеда что тут да как». Живко недовольно сморщился. «Вот не пойму я, Вольга, а чего такого мы тут ищем, чего люди с Криницы еще бы не знали?» Или старались от нас утаить?» Вольга тронул поводья и конь, ведомый легким посылом, сошел с тропы и двинулся вглубь леса. «Сам не знаю, но Белояр никогда впустую не гоняет разъезды по сторонам. Он сотник с понятиями. Так что, цыган, смотри в оба. Ищи все, что покажется тебе странным. Например, это...» Живко ткнул рукой куда-то в темноту чаще. Вольга пригляделся, и глаза его полезли на лоб. «Разрази меня, Перун!» Это было все, что он мог сказать. «А сам, как думаешь, супротив кого такая засека надумана?» Тревожно спросил Белояр Вольгу. «Он только что вернулся от воеводы и тут же принял в своем шатре вернувшихся из поиска пластунов». Вольга покачал головой, оглянулся на живка. Тот тоже только руками развел. «Сам, по сути, сотник. Стволы сосен в полобхвата, заостренные зело с одной стороны, вкопаны в землю под углом. Так примерно мы копья супротив хазарской конницы ставим, и длиной и колеси, и концом, что из земли возвышается, около десяти локтей. Меж ними раствор варшин, Ратник пройдет спокойно, да и конный при желании протиснется. К тому же стоит эта засека в лесной чаще, а не на тропах или поперек поля». Прикрыто засекато лапником и прочими ветками, так что сразу и не отыщешь. Скажу больше, если бы мы не посланы были искать нечто неведомое, то и не обратили бы на нее внимания. Да, и вот еще что. На колеях некоторых бурые старые пятна, не стану утверждать, но зело на кровь похоже. Представь только, Белояр, что за враковые воды, если его городские такую махину возвели против супостата. Белояр потеребил курчавую бородку, потом вскинул шалые глаза на Вольгу сживко, хлопнул себя ладонями по коленям. «А вот вечером пир будет, братский, спросим там у кручины, что за напасть он от нас утаивает. Да и зачем? А то как бы опять паче естества чего не встретить, как с темным воинством приключилось». «Примечание. Паче естества. Здесь в значении сверхъестественное». Пластуны истово закивали. И так уже на походе чудных разностей в переизбытке. И вот еще что, Вольга. На Перутом будут новые люди, десятники, которые поведут своих людей с нами. Надо бы с ними пображничать, да порассмотреть, что за люд такой, как мыслят, о чем ведают и не ведают. Завтра с нами, глядишь, спина к спине стоять, либо им наши тылы прикрывать. Вот в чем дело. Не бери в голову, сотник. Все сделаем правильно. Супротив ожидания, воевода не стал темнить и отпираться. На прямой вопрос Белояра от кель в лесу такая засада просто ответствовал, не пряча глаза и не заминая разговор. «Зверь приходит иногда. Не скажу, что часто, но уж раз в годину точно. Одними мечами да стрелами от него не отмахнешься. Громаден, да и зелен весьма. Вот и приходится упреждать, сам понимаешь. пойдем косотник, -ка, кажу чего. Он поднялся из-за большого стола, за которым братский пир шел в самом разгаре, и поманил за собой Белояра. Тот осторожно, дабы не зацепить кого в сутолоке застолья, встал и выбрался со своего места, последовал за воеводой куда-то вглубь палат. Идти оказалось недалеко. Большим ключом с витиеватой бородкой на отпер неприметную дверь и поманил сотника за собой. Тот вошел. Комнатка была скромной, 5 на 10 шагов, совсем без мебели, токмо по стенам, сплошные полки, на которых покоились мечи, щиты, стрел, вязанки, начищенные, смазанные, аккуратно свернутые кольчужные рубахи и поножи. «Оружейная», — коротко пояснил Кручина, что-то перебирая промеж холчевых мешков, в которых что-то позвякивало. Наконец на его лице расцвела довольная улыбка, и он из самых дальних закромов выудил длинную и явно тяжелую вещицу, обернутую в чистую холстину. Положил на колоду, заменяющую лестничку, мгновение помедлив, осторожно развернул. Белояр замер. Перед ним на груботканном холсте лежал клык, бивень. Сотник оторопел. Размером тот клык был в основании с ладонью длиной в полтора локтя. «Это что?» От волнения голос у охрип, дыхание перехватило. Кручина невозмутимо пожал плечами. «Да сам же видишь, сотник, зуб это, зуб той самой неведомой темной твари, что к нам на огонек захаживает время от времени, и супротив которой то дреколье в лесу». «Я сам не видел, но ты скажи, заструга стоит вокруг городка или так? Местами?» Воевода невесело рассмеялся. «Нет, сотник». Нам хоть в этом свезло. Заси кота лишь одно направление прикрывает. Тварь хоть в этом нам послабление делает. Приходит всегда с восхода. Уж не знаю ее резоны, но сколько стоит крениться, столь и порядок не изменен. Только ночью, только оттуда и только раз в годину. Пытались мои пластуны отследить логово этой животины, да все без толку. Одну руку верст еще можно ветки обломанные отыскать. Во мху ноги печатаются» а вот дальше как отрезает, словно как скотина прямо из воздуха лесного образуется и сразу на городище идет, никуда не заворачивая, ни на что не отвлекаясь. — Чудно, — потер бороду сотник. Кручи кивнул задумчиво. — Да уж, чуднее некуда. — Многих положила тварь эта. — Удивишься, ни одного. — Это как? — опешил Белояр. Такое чудовище, да при таком весе и величине, и чтоб никого не зашибло, в сказке и то правды видится, а здесь что-то не верится уж, прости, кручина. «Прощаю!» — вздохнул на полном серьезе воевода и завернул бивень обратно в холст, водрузил на пыльную полку. «А ты спроси любого в городище, не могут же все брехать, как пес на луну, а я мешать не стану, или хотя бы вон тех, что бражничают с твоими». «Они уж наверняка все в мелочах рассказали с трапезником. У нас нет секретов, гость дорогой. Мы открыты, как озерная гладь». «А не боишься открытости такой?» Хитро прищурился сотник. Воевода хмыкнул, указал на дверь. Когда вышли, аккуратно провернул ключ, сунул его за пазуху. «Пусть боятся те, кто кривдой живет. А по мне так в правде жить проще да легче и без боязни. Идем в залу». «Знакомить с будущими спутниками буду». А за столом уже братание шло до поручи Сидели вперемешку, говорили все разом. На дальнем конце стола уже слышалось залихватское про полкана. Громкий хохот, говор на повышенных тонах, отдельные восторженные выкрики. Дружины уже не могли мириться разумом, поскольку его уже было в головах молодцев маловато зато ручкались от пуза, стараясь заломать соседа до состояния посинения. Примечание. Полкан, получеловек-полуконь, который охранял солнечных коней Свинтовида. Свинтовид, святовид, святовид, четырехликий бог прошлого, настоящего и будущего, бог воинского духа, покровитель воинов. — Саедана! — вдруг рявкнул Кручина. С дальнего конца стола поднялся статный воин в добром подбое. Длинные его волосы были стянуты, как и у Белояра, тонким плетеным кожаным ремешком. Подойдя, он склонил голову, и потому Белояр не успел разглядеть глаз, но сотник вдруг замер, пораженный. «Воевода, на перу женщина? Вот дива дивная! Девица среди дружинников!» Саида бросила на сотника насмешливый взгляд зеленых глаз, обернулась к кручине. «Звал отец?» «Звал, доченька». Примечание. Саидана, старославянская, соединяющая. Кручина повернул ее за плечи к Белояру, который уже слегка сбросил первую отторопь. «Вот Белояр, принимая лучшего окрест-пластуна, следопыта от Бога. Матерь ее рано ушла от нас, сам воспитывал, ходила во все походы с моей дружиной». Места здешние ведает по более многих других. С тобой пойдет туда, доколе ты сам порешаешь. Домой с похода отправишь, сама дорогу найдет, не кручинься». Белояр сел на скамью, указал девушке место рядом с собой. Бросил кручине. «Спасибо, воевода. Вот уж удивил, так удивил. Ну а ты, краснодевица, уже ведаешь, в какие земли нас нелегкая несет?» На холодно-красивом лице девушки не мелькнуло и тени сомнения или страха. Она ответствовала ровно, без нотки подобострастия, которая всегда присутствует в разговоре старшего и младшего, и неважно, по возрасту либо по чину. «Мне рассказывали твои воины сотник, да и городище слухами полнится. Поговаривают вы с войском темных схлестнулись на походе?» «Было дело», — не без нотки довольства молвил Белояр. «Хвала с сварогу своих не потеряли». «Расскажи мне, как это было?» Вдруг по-детски попросила Саидана. Белояр рассмеялся. «А давай-ка прихватим с тобой медовухи, да выйдем во двор. Пусть братья веселятся да отдыхают, а мы весной подышим малость». Девушка легко поднялась со скамьи, ухватила со стола кованую чашу, инкрустированную каменьями, братину самого Кручины, и, опрокинув ее содержимое в себя, звонко рассмеялась. «Да кто ж может отказать самому Белояру?» покорителю нечисти и великому воину. Веди меня, сотник, отсюда на улицу и дальше, за реки до горы крайние. Мать моя была из полянец. Слыхивал про таких Белояр? Саидана повернула к нему голову. Оба стояли на мостках, что тянулись вдоль оболонь озера. Городище выходило к нему северными воротами. У мостков покачивались рыбачьи лодки, терлись черными смолеными бортами. Белояр кивнул. Кто же не слыхивал про племя гордых женщин-воительниц, но там, на севере, это были по большей части досужие слухи до да вымыслы, а здесь сказка становилась былью. Поляницы, если верить сказаньям, жили на полудне, по берегам далекого моря, отважно сражались и даже не попали под власть Хазар. Чудеса дивные деются в мире, подумалось вдруг сотнику. Зверь неведомый, живая поляница. Что еще этот поход уготовит? Отец захватил ее в полон во время одного из набегов неведомого племени. Как она туда попала неведомо, но сражалась яро и только раненая была захвачена воеводой. И столь стала ему Люба, что он предложил ей стать его суженой. Матушка тоже полюбила отца и согласилась. Так родилась я. А потом, мне тогда было четыре годка отроду на креницу Палмор Великий, умерли многие, моя мать тоже. И отец стал всюду возить меня за собой, обучая воинским причудам да умению владеть всяким оружием. Сначала это были просто детские забавы, но постепенно во мне взыграла материнская кровь, и у меня вдруг все стало получаться. Она посмотрела на далекий берег с резной кромкой вечернего леса. Белояр боялся вздохнуть, спугнуть этот дивный вечер, облака, легкими алыми перьями расчерчивающие небесную лазурь. Зеркало озера, там и сям тревожимые кругами играющие рыбы, легкие шелест камышей по берегам. «Так я стала главой отряда пластунов. Я даже билась со зверем!» Вдруг вызывающе бросила она, ища взгляд сотника. А он и не стремился спорить, просто стоял и слушал ее голос. И она, смутившись, добавила. «Правда, убили его без моей помощи». И рассмеялась бархатистым смехом. Улыбнулся и белояр. Расстегнул ворот рубахи, словно бы ему стало мало этого чистого, свежего весеннего воздуха. «Будешь с моими стрибожьими внуцами, мы так разведчиков называем», пояснил он на ее слегка удивленный взгляд. «И в моем личном десятке. Там славная ватага набирается. А пока пойдем к нам в становище, познакомлюсь с одним очень хорошим человеком. Зовут его Ореслав, и он...» «Пришлый», — перебила его Саидана. Белояр помялся. «Быстро же слухи расходятся», — сказал с улыбкой Белояр. Он взял ее под локоток и повел в круг городских стен в сторону становища. Но не успели они сделать и десятка шагов, как вдруг Саидана вырвалась и показала на столб дыма, поднимающийся вертикально вверх и хорошо видимый из-за городских стен. «О, проклятие Велеса! Почему именно сегодня?» Белояр повернул ее к себе, глянул, как в ее глазах разгорается холодный огонь. «Что происходит, Саидана?» «Что значит этот сигнал? Вороги на подходе!» «Хуже», — спокойно сказала девушка. «Все хуже. Это пришел зверь».